Вселенная – это огромный ксерокс, печатающий наши мысли. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, мы должны перестать подкладывать одни и те же мысли в ксерокс. Нил Дональд Уолш. Беседы с Богом. Измени свои мысли, и твоя жизнь изменится. Помнишь об особом фонарике, ретикулярной активирующей системе в твоем мозге? Наше восприятие – это фильтр для жизни. Воспринимать действительность означает принимать что-то за действительность, правду. Это означает верить чему-то, вне зависимости от того, существует это или нет. На восприятие действительности влияют наш опыт и решения, которые мы принимаем, исходя из этого опыта. Ты видишь мир не таким, какой он есть. Ты видишь мир таким, какой ты сам. Соответственно, мы видим не то, что существует на самом деле, а то, что мы воспринимаем и оцениваем через собственный фильтр. Чем сильнее эмоциональный опыт, тем больше он влияет на наше восприятие. В особенности в первые годы жизни мы учимся у нашего окружения определенной действительности. Мы узнаем, например, что значит любовь, в зависимости от того, как мы получаем ее и какой опыт с ней связываем. Если детский опыт говорит тебе, что ты можешь получить любовь только в том случае, если будешь добиваться успехов, то, скорее всего, ты сделаешь вывод, что успех равно любовь. И ты должна добиваться успехов ради любви. Любовь внезапно становится тем, что проявляется вне нас. И чтобы ее получить, нам нужно прилагать усилия. С того момента, как подобный вывод становится нашей действительностью, мы больше не ставим его под сомнение. Он становится внутренним убеждением и надсмотрщиком, ведь главной для человека является потребность в любви и заботе. Если любовь внезапно становится небезусловной, мы чувствуем себя оторванными от источника бесконечной любви и всю оставшуюся жизнь пытаемся заполнить эту нехватку успехами. При этом каждый раз обнаруживаем, что наши усилия как бочка без дна. Сколько бы мы ни старались, чувство наполненной любви нельзя восстановить пока мы не поменяем собственное представление об источнике любви внутри нас и не поймем, что любовь никуда и не уходила, и поэтому нам не нужно ее искать или что-то специально делать для того, чтобы ее получить, чувство нехватки, потери не исчезнет. Виновата в этом оценка собственного опыта, который мы причиняем себе боль и отдаляемся от бесконечной энергии любви. Любовь всегда была с нами, просто мы ее не воспринимали. Мы развиваем убеждения не только в отношении любви. Чем старше мы становимся и чем больше опыта приобретаем, тем больше внутренних убеждений развивается в нас. Мы перенимаем их извне, либо создаем своими мыслями. Нет ничего, чтобы ты не оценивал, и эта оценка влияет на твои внутренние убеждения. Ты оцениваешь женщин, мужчин, детей, работу, секс, религии, здоровье, успех, духовность, мир и так далее так например мы узнаем от нашего социального окружения какое значение имеют деньги в зависимости от убеждений мы узнаем тяжело это или просто зарабатывать и сохранять деньги понимаем деньги это хорошо или плохо. Если у родителей и окружения очень позитивное отношение к деньгам, и ты замечаешь, что их всегда в достатке, и что деньги – это обмен энергией, с большой вероятностью и у тебя не будет проблем с тем, чтобы их зарабатывать. Но если деньги – это тяжелая часть твоего детства, или даже причина для расставания может быть так, что ты развила в себе негативное отношение к теме деньги. Несмотря на то, что ты, наверное, хотела бы зарабатывать много денег, случается так, что их всегда не хватает, или они каждый раз исчезают. Почему же? Потому что твое подсознание убеждено в том, что деньги – это стресс, который может привести к расставанию. Исходя из этого, твои внутренние убеждения всякий раз действуют против желания иметь много денег и из-за того, что твое подсознание определяет 95%, а сознание едва ли 5% твоих действий, у твоего желания нет никаких шансов осуществиться, пока ты не осознаешь свои подсознательные убеждения и не изменишь их. «Время красит душу в цвет наших мыслей» Марк Аврелий. Представь себе следующую картину. Ты в море на маленькой парусной лодке и хочешь доплыть до острова с сокровищами. Теоретически ты знаешь, как туда добраться, но все время лодка плывет не в том направлении. Ты снова и снова поднимаешь парус и пытаешься плыть в сторону острова, но никак не можешь туда добраться. Внезапно ты понимаешь, что к твоей лодке привязан канат, который тянется глубоко под воду. Тебе любопытно, куда он ведет, и ты ныряешь, держась за канат. На глубине нескольких сотен метров ты видишь, что канат привязан к огромной подводной лодке. Переполненная негодованием, ты пробираешься внутрь подводной лодки, оказываешься перед капитаном и спрашиваешь его, почему ты все это время тянешь мою лодку в неверном направлении? Вот уже многие годы я пытаюсь добраться до острова Сокровищ и каждый раз удивляюсь, почему же не могу доплыть. Капитан смотрит на тебя растерянно и отвечает, ничего не понимаю, я лишь следую координатам, что ты мне сама вручила. Ты сказала, все равно, что я там хочу на своей лодке, всегда следуй этим координатам. Твоё подсознание – это как раз та подлодка, которая следит за тем, чтобы ты со своей лодкой, своим сознанием, плыла лишь в том направлении, которое соотносится с выданными координатами. Капитан принял эти координаты, потому что ты либо посылала ему на протяжении долгого времени одни и те же мысли, либо потому что пережила столь травмирующее событие, что твои предыдущие координаты в тот же миг были переписаны. Предположим, что, будучи ребенком, ты видела, как родители постоянно ругались из за денег, и в конце концов развелись. Из-за того, что опыт разрыва был настолько болезненным, твой капитан получил настойчивый приказ и координаты «Деньги – это плохо. Деньги ведут к конфликтам. Деньги уничтожают мой домашний очаг». Из-за того, что денежные координаты для твоей подводной лодки именно такие, появляются лишь два направления, по которым будет плыть твоя лодка. Первое. Ты никогда не доберешься до острова Сокровищ. Это значит, что у тебя никогда... Не будет много денег. Второе. Ты доберешься до острого складом, но быстро потеряешь все сокровища. Это значит, что ты, возможно, получишь на короткое время деньги, но чтобы защититься от новой боли, твое подсознание позаботится о том, чтобы ты как можно быстрее их потеряла. Твоя душа притягивает то, что она больше всего любит, или то, что вызывает у нее наибольший страх. Что из двух выберет твоя душа, зависит от интенсивности эмоций, с которой связана та или иная мысль. Чтобы твой капитан был готов вписать новые координаты, ты должна посылать ему мысли с более высокой энергией и эмоциональной интенсивностью, чем старое мышление нужды. Активно влияя на свое подсознание, самовнушение, ты сможешь заменить свои старые убеждения на новые. То, как мы общаемся с собой, определяет качество нашей жизни. На основании слов, которые ты сама себе говоришь, можно понять, что ты о себе думаешь. В зависимости от того, что мы постоянно говорим себе, мы закрепляем, что мы можем и что не можем. Из-за того, что каждая мысль влияет на сознание как прямое внушение, наши слова оказывают гипнотический эффект на нас самих. И в какой-то момент мы начинаем плыть по миру в коконе не я», созданном нами же. Лучшее, что мы можем сделать для своего освобождения, это вырваться из самогипноза и начать полной любви и силы диалог с самим собой. Как ты можешь освободиться от мышления нужды? Освобождение от старого мышления нужды эго и слияние со своим высшим «я» означает, что ты шаг за шагом должна возвращаться к своей настоящей сути. Это зов твоей души, которая просит вспомнить, кто ты есть на самом деле и помогает тебе слиться со всеобщим сознанием, создавшим всё. Твоя душа – это часть бесконечного сознания, выбравшего в этой жизни обличие человека, чтобы тем самым познать себя и раскрыться. Из-за того, что душа связана с телом, твое эго думает, что оно отделено от всеобщего сознания, потому что через органы чувств ощущает себя отдельно от мира. Увидеть иллюзию этого разделения и избавиться от нее означает проснуться духовно, что позволит освободиться от мышления нужды. И даже учитывая, что наши истории очень индивидуальны, процесс духовного освобождения протекает всегда в соответствии с этими четырьмя ступенями. Ступень 1. Низшее «Я» – сознание отчужденности. Ступень 2. Осознание иллюзорности. ступень 3. Осознание действительности. Ступень 4. Высшее Я. Сознание единения. Четыре ступени духовного пробуждения приведут тебя к сознанию Высшего Я. Каждая ступень имеет свое обоснование и важна для опыта человека, который выбрал созидание своей души. Ступень 1. Низшее Я. Сознание отчужденности. Мышление полное заботы склонно отклоняться от единственно верной цели – достижения атмана, соединения с божественностью, настоящим внутренним «я». Пхагавадгитта. Первая ступень – ступень эго и мышления нужды. На этом этапе мы еще не понимаем, что на самом деле являемся частью всеобщего сознания и полностью идентифицируем себя с эго, телом, мыслями и собственными чувствами. Мы не видим своего реального масштаба и не ставим под сомнение реальность, которую воспринимают органы чувств. Не зная или не желая знать собственную божественную суть, мы думаем, что отделены от мира и испытываем глубокое осознание сосущей пустоты. Мы чувствуем себя брошенными на произвол судьбы, видим себя жертвами внешних обстоятельств и по шкале осознанности прыгаем от страха к гневу, стыду, апатии, печали. И вины В сознании мы видим себя ограниченными и ищем во внешнем мире то, что заполнило бы эту внутреннюю пустоту – постоянные покупки, переедания, работы или наркотики. Из-за того, что наши мысли и чувства колеблются на низкой частоте, мы притягиваем события той же частоты в нашу жизнь. Они только усиливают чувство отчуждения. Фокус внимания в эгосознании направлен на все то, чего нет, и не направлен на то, что уже есть. Так как на этой ступени мы еще не знаем о своей созидательной силе, то создаем нашу реальность по большей части неосознанно и пассивно. Из-за негативного мышления мы используем свою силу воображения неосознанно, создавая жизнь, которую вообще-то никогда и не хотели. Чтобы решиться перейти на вторую ступень, мы должны быть готовы поставить под сомнение собственные убеждения и больше не воспринимать себя как жертву внешних обстоятельств. Так как эго может существовать лишь пока поддерживает иллюзию отчуждения, оно пытается всеми средствами удержать нас от того, чтобы посмотреть сквозь эту иллюзию. Поэтому готовность поставить под сомнение собственную реальность возникает чаще всего лишь тогда, когда боль, пережитая из-за эго сознания, становится больше, чем страх покинуть зону комфорта. Ступень 2. Осознание иллюзорности. Ты можешь быть либо прав, либо счастлив. И то, и то одновременно не бывает. Маршал Розенберг. На второй ступени мы впервые осознаем иллюзорность отчуждения, мы узнаем, сколько боли нам причинило эго и начинаем открываться новому восприятию себя в надежде избавиться от чувства пустоты. Это дает нам возможность рассмотреть свои мысли и чувства с другой точки зрения, дистанцируясь. Мы начинаем спрашивать себя, если я не есть мое эго, мысли, чувства и тело, то кто я тогда? Через наблюдение за своими мыслями и чувствами мы внезапно обнаруживаем, что у нас между ушами находится комментатор, который непрерывно и беспощадно дает оценку всему, что происходит внутри нас и снаружи. Если прямо сейчас ты думаешь: "Ну, у меня-то такого комментатора нет", именно тот, кто в твоей голове говорит сейчас эти слова, и есть комментатор. Ту станцию, для которой работает комментатор в эгосознании, я любя называю Чушь собачья, 98,8 FM. Станция твоего плохого настроения и негативных мыслей. На этой волне речь идет о том, что все еще недостаточно хорошо, что все может пойти не так, и о том, что мир – это несправедливое и подлое место. В то время как в эгосознании мы не ставим под сомнение то, что рассказывает нам ведущий этой станции, на второй ступени мы начинаем осознавать этот внутренний монолог на чушь собачья FM. Если мы хотим воссоединиться со своим высшим «я», то должны оставить все, что удерживало нас от того, чтобы с доверием и любовью воспринимать себя и мир. Мы расстанемся с иллюзией, которая вызывала негативные мысли, страхи, оценочные суждения о нас самих и всех остальных. Этот процесс разочарования, то есть перестать очаровываться, обманывать себя – можно сравнить с очисткой луковой кожуры, когда мы слой за слоем освобождаем себя от ложных убеждений, страха, стыда и обесценивания. Вторая ступень требует от нас самой большой смелости и невероятной силы воли, чтобы снимать шелуху слой за слоем, даже если текут слезы, и наше эго направляет все свое оружие против того, чтобы иллюзия отчуждения и страха разрушалась. Возможно, ты еще помнишь мой опыт випассаны. Мне внезапно начали представляться самые страшные события, когда я начала всматриваться в то, что скрывается за моими чепуховыми историями и осознавать реальные истоки моей боли. Это было дело рук эго, что всеми силами пыталось удержать меня от того, чтобы избавиться от этой многолетней боли. Самый эффективный путь, чтобы постепенно, шаг за шагом, избавиться от своего эго и осознать процессы, которые ранее протекали неосознанно, заняться медитацией. Медитация полностью изменила мою жизнь. Помогла больше не идентифицировать себя с комментатором станции «Чушь собачья» 98,8 FM и не верить всему, что он болтает целый день, а наблюдать за ним не оценивая и тем самым учиться переключать радиостанцию и осознанно смещать фокус внимания. Внимательно наблюдая за своими мыслями, я осознала, как часто мой внутренний комментатор обесценивал и меня, и всех вокруг. Я смогла понять, что все мои страхи о том, что меня бросят или обидят, были настолько сильны, что я цеплялась за иллюзию отчуждения, лишь бы иметь хоть какое-то обоснование, не заводить больше тесных отношений. Ведь даже если на первый взгляд мы не находим объяснений, почему мы все еще остаемся в эгосознании, то при более внимательном рассмотрении нам чаще всего становится понятно, что все это время оно создавало для нас какие-то преимущества и помогало избежать боли. Одним из подобных преимуществ может быть то, что нам не нужно было брать ответственность за себя, что мы не обязаны были вступать в серьезные отношения или что считали себя свободнее из-за этого. Признаться себе в том, что является преимуществом, значит помочь себе избавиться от иллюзии отчуждения и снова открыть свое сердце. В этот момент мы переживаем величайший духовный рост, когда оставляем сердце открытым и продолжаем любить, даже если нам это доставляет боль, и мы бы лучше убежали в страхе. Если нам удается продолжать любить, невзирая на боль, мы вступаем в контакт с настоящей величиной нашей души, Через этот рост мы познаем безусловную любовь, которой можем поделиться. И чувствуем, что на самом деле мы что-то большее, чем наше эго, наше тело, наши мысли и чувства. На второй ступени духовного взросления мы можем обратить внимание вовнутрь и распознать мысли, которые базируются на страхе. Мы осознанно понимаем, что находимся на частоте чушь собачья 98,8 FM и поэтому в состоянии, наконец, переключиться на другую радиостанцию. В отличие от ступени эго-сознания, на которой эго старается оправдывать и сохранять отчуждение, мы направляемся через медитацию внутрь себя и осознаем его иллюзорность. Упражнение на пути к высшему Я. Научиться медитировать за семь шагов. Первое. Начинай с малого. Из своего опыта могу сказать, что лучше начинать с коротких промежутков времени. Это значит медитировать по 2-3 минуты утром и вечером. Первые 30 моих медитаций были довольно удручающими. Мне удавалось, наверное, секунд пять не следовать за первой попавшейся мыслью, не думать об ужине или о чем угодно другом. Если поначалу ты будешь фокусироваться лишь три минуты, у тебя хватит стойкости продолжать дальше, ведь так ты создашь для себя ситуацию успеха. Через неделю ты можешь добавить к этому еще две минуты, и лучше всего поставь будильник. Второе. Фокусируйся на своем дыхании. Медитация помогает абстрагироваться от мыслей. Научиться этому значит сделать первый шаг к осознанному управлению своим вниманием. Устройся в каком-нибудь подходящем для медитации месте и закрой глаза. Направь все свое внимание на кончик носа и в первые недели просто концентрируйся на дыхании и на том, как воздух касается твоего носа при вдохе и выдохе если ты вдруг заметишь что твое внимание переключилось на мысли об ужине в каком нибудь электронном письме или месте отпуска прими это и осознанно переключи внимание обратно на дыхание поначалу мне очень помогало проговаривать мантру во время медитации слово мантра происходит из санскрита и состоит из двух слогов ман дух и тра освободить мантра это духовное колебание помогающее нам Освободить дух от мыслей. Чтобы освободиться от негативных и ограничивающих мыслей, ты можешь, например, воспользоваться мантрой «отпусти». Повторяй про себя на каждом вдохе «от» и на каждом выдохе «пусти». Третье. Сделай это своей привычкой. Наши будни обычно заполнены встречами и электронными письмами, которые жаждут, чтобы на них ответили. И в этой ситуации очень велика вероятность, что ты просто перенесешь медитацию на следующий день. Чтобы этого не произошло, медитация должна стать первой вещью, которую ты делаешь сразу после пробуждения. Пусть практика медитации по утрам будет у тебя в приоритете. Медитация – это как почистить зубы, только с помощью нее ты чистишь мысли. Я медитирую по утрам, Сразу после пробуждения прямо в кровати, еще до того, как открыть глаза, я сажусь поудобнее и начинаю медитировать. Так что это прочно закрепленная часть моих утренних рутинных дел. Четвертое. Ты все делаешь правильно. Из-за того, что медитация очень эффективна, многие люди думают, что медитировать безумно сложно и можно наделать кучу ошибок. Здесь я могу тебя успокоить. Сила в простоте искусство медитации лежит в том чтобы сконцентрироваться на равномерном ритме дыхания и каждый раз направлять свое внимание обратно на дыхание если ты замечаешь что мыслями находишься уже где то далеко так что ты не можешь сделать что то неправильно и абсолютно нормально что поначалу медитация будет даваться тяжело и уже через пару секунд ты последуешь за первой же мыслью когда будешь это замечать Просто возвращай фокус внимания на настоящий момент и концентрируйся на дыхании. На первых порах медитация может показаться тебе чем-то странным и чужим, но будь любознательна к тому, что узнаешь, когда углубишься в себя. Пятое. Развивай осознанность. Когда привыкнешь к медитации, перед началом каждой практики можно заполнять небольшой чек-лист. Осознанно наблюдай за телом, как ты себя чувствуешь. Ты в стрессе или нервничаешь, как себя чувствует твое тело? Где находится напряжение? Осознанно наблюдай за собой и своим телом, не оценивая при этом свое состояние. Шестое. Будь полна любви к себе. Твои мысли будут блуждать, и ты будешь блуждать вместе с ними, и это нормально. Обходись собой любя. Если ты заметишь, что фокус внимания сбился с дыхания, просто возвращай его назад, не оценивая себя. Седьмое. Наблюдай за своими мыслями. Цель медитации – понять, что ты – это не твои мысли, а что-то большее, энергия, через которую они могут течь. Ты – бесконечное сознание, которое наблюдает за мыслями и потому может от них дистанцироваться. Я покажу одно простое упражнение, которое можно делать во время медитации. Представь, что каждая мысль – это облачко, плывущее по небу. Ты же – бескрайнее небо, по которому облака странствуют, и можешь расслабленно наблюдать за облаками разной формы. Твои финансы, здоровье и отношения определяют не то, что происходит снаружи, а только то, что происходит внутри тебя. Включай высшее «я» на полную, детка. Ступень 3. Осознание всеобщей энергии. Самый ценный подарок, что мы получаем благодаря медитации, это осознание того, что на самом деле мы – это не чистота чушь собачей ФМ и не какая-то другая. На третьей ступени мы осознаем свою истинную суть и божественность внутри нас. Мы открываем себя для слияния со всеобщей энергией и ощущаем, что в реальности являемся энергией, которая приводит в действие радио, на котором вещает чушь собачья FM. Если ты представишь свои мысли как лампочки, то ты в данном случае будешь не лампочкой, а электричеством, которое их зажигает. Твое чистое сознание – это не чистота, это источник колебаний. Через осознание своей настоящей сути, света внутри себя и всеобщей энергии, меняется наше представление о себе, от иллюзии быть недостойным чего-либо до божественного присутствия, что есть во всех нас. Наша двойственность растворяется в тот момент, когда мы чувствуем свою творческую силу и начинаем ощущать, что связаны друг с другом. В то время как на первой ступени внутренний диалог с самим собой был обесценивающим, и частично даже самоуничижающим, тон общения на третьей ступени наполняется любовью и позволяет принять себя. Мы открываем пространство для исцеления старых ран, которые привели нас к тому, что мы последовали этой иллюзии разделения и отчужденности. И через исцеление мы позволяем возникать пространству для новой энергии и чувства единения и близости. Мы выходим из режима драмы эго и начинаем создавать новую реальность. Как если бы мы хотели по новой засадить наш сад, мы вырываем все сорняки с корнем и сознательно засеиваем садик теми семенами, что следующей весной обязательно принесут плоды. Упражнение «На пути к Высшему Я». Поменяй свою внутреннюю мантру. На ступени осознания мы учимся разговаривать с собой на новом языке. Мы отторгаем язык эго и внутреннего самосаботажа и учимся языку высшего «я». Он полон радости, любви, мудрости и принятия себя. Это упражнение поможет закрепить в своей жизни новый заботливый язык и научить твоего внутреннего комментатора обходиться с тобой уважительно. Выполняя это упражнение, ты поменяешь свою внутреннюю мантру сомнения на мантру любви к себе. Чтобы выполнить это упражнение, представь перед собой зеркало, посмотри себе в глаза и скажи следующие четыре фразы. Первое. «Твоё имя? Я горжусь тобой за то, что...» Назови три разных повода для гордости в этот день. Второе. «Твоё имя?» «Я прощаю тебя за то, что...» Каждый день прощай себя за то, в чем ты чувствуешь свою вину. Третье. «Твое имя...» «Я обещаю тебе, что...» Дай себе серьезное обещание, которое поможет оставаться в единении со своим высшим «Я». Четвертое. «Я люблю тебя...» Посмотри на себя глазами, полными любви и понимания. Я бы порекомендовала тебе выполнять это упражнение каждый день на протяжении полугода. Ступень 4. Выбрать любовь и неосознанное единение. На четвертой ступени мы полностью погружаемся в наше бесконечное настоящее сознание и соединяемся с божественной силой, скрытой в нас. Мы больше не собираемся ни один день бороться против себя или мира, а хотим дать своему высшему Я полностью раскрыться. Мы с легкостью создаем свою жизнь в состоянии радости и благодарности и больше не сомневаемся в собственных ценностях. Более того, на этой ступени мы сияем так ярко, что становимся светом для людей вокруг нас. На этой ступени мы позволяем своей душе полностью раскрыться и выразить себя, начинаем применять энергию во благо другим и хотим быть значимыми для этого мира. Имея высокий уровень энергии и меняя мысли и представления о себе, мы со временем меняем даже структуру собственного мозга и тем самым избавляемся от блокирующих мысленных паттернов на неврологическом уровне. Чем чаще ты думаешь о чем-то, тем больше образуется нейронных связей, которые относятся к этой информации. Эти нейронные связи порождают электрические сигналы в тот момент, когда внешнее раздражение, связанное с этой мыслью, достигает твоего мозга. В некотором смысле эти нейронные связи в мозге похожи на тысячи автотрасс, пересекающихся друг с другом. Дороги, по которым информация доставляется быстрее всего, построены наилучшим образом и связаны между собой, в то время как информация, которая движется по плохо сохранившимся дорогам, все время вынуждена стоять в пробках. А бывает и так, что дорога ведет в никуда. Хорошая новость заключается в том, что твой мозг обладает чудесной способностью, нейропластичностью. Это значит, что мы можем менять нейронные связи, изменяя способ мышления. Если я вижу мир как место свободы, то мне ясно, что он следует божественным законам, а не правилам, которые я сам для него придумал. И тогда я понимаю, что в нем царит мир, а не война. А значит, мир живет в сердце каждого, кто живет со мной в этом месте. Курс чудес. В высшем «Я» мы обнаруживаем свою суперсилу, мы создаем мир через собственное восприятие и способность выбирать по новой, если мы автоматически скатимся к старым моделям поведения и режиму драмы. Мы осознаем, что у нас всегда есть выбор между миром и драмой и видим, что каждый момент – сохраняет для нас шанс на исцеление. Упражнение на пути к Высшему Я. Перерыв на чудо. Между раздражителем и реакцией лежит промежуток. В нем спрятана власть над выбором нашей реакции. В нашей реакции скрыто наше развитие и свобода. Виктор Франкл. Чтобы перебороть автоматические реакции эго – и в стрессовых ситуациях не бросаться сразу в самообесценивание или ссору, я разработала замечательное упражнение для высшего «я», которое ты можешь выполнять в любое время. Оно называется «перерыв на чудо». Представь, ты находишься на вечеринке и видишь, как твой парень общается со своей бывшей. Они смеются и, кажется, замечательно проводят время. Ты глазом не успеваешь моргнуть, как ревность уже заполняет тебя. Ты чувствуешь только то, как ревность берет контроль над тобой, и больше не можешь рассуждать трезво. Но откуда возникает это чувство? Ведь на самом деле не произошло ничего ужасного, кроме того, что два человека общаются между собой. Это чувство исходит от того, как ты оцениваешь этот момент. Может быть, в твоей голове пробежала мысль, «Господи, а вдруг он ее все еще любит, и прямо сейчас думает, что она намного веселее меня?» или Они уже так много вместе пережили, их многое связывает, и здесь я не могу с ней конкурировать. Таким образом, дело не в ситуации, которая вызывает в тебе негативные эмоции, а в твоем отношении к ситуации, которая причиняет боль. Выполнив перерыв на чудо, ты можешь преобразить ревность в чувство крепкой связи со своим молодым человеком и даже его бывшей девушкой. Не падай духом, если перерыв на чудо не сработает сразу. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы твоя реакция не следовала автоматически из оценки тобой события. Чем чаще прибегать к перерыву на чудо, тем легче тебе будет удаваться не дать захватить себя трагическим мыслям. Перерыв на чудо – очень простое упражнение, которое может трансформировать почти любую ситуацию в любовь. Первое. Осознанно ощути то, как ты себя чувствуешь, не оценивая при этом эмоции. Глубоко вдохни и выдохни. Второе. Спроси себя, а как бы поступила сейчас любовь? Третье. Осознай, как ты создаешь собственную реальность своими мыслями и чувствами, какую реальность ты хочешь увидеть. Четвертое. Как изменится ситуация, если вместо страха Ты выберешь любовь, выбери заново и выбери любовь. Выполняй перерыв на чудо всегда, когда чувствуешь, что потеряла связь со своим высшим «я» и эго пытается забрать у тебя контроль. Чудо – это изменение энергии от страха к любви. Медитация «Я вижу себя любящими глазами». Найди для медитации какое-нибудь спокойное место, где тебя никто не потревожит. Сядь поудобнее и закрой глаза. Три раза глубоко вдохни через нос и выдохни через рот. Дыши в нормальном для себя ритме и сконцентрируй внимание на кончике носа. Понаблюдай за тем, как при каждом вдохе и выдохе легкое дуновение воздуха касается твоего носа. Может быть, ты даже чувствуешь, что воздух при выдохе теплее, чем при вдохе. Через 10-15 вдохов и выдохов переведи свое внимание на сердце. Глубоко вдыхай и выдыхай воздух через сердце, почувствуй его. Почувствуй любовь и сопричастие в сердце и позволь теплу, которое исходит от любви, течь во всем твоем теле. Оставайся в единении со своим сердцем и представь, что ты видишь себя со стороны. Посмотри на себя, на то, как медитируешь, будто бы ты больше не ты и не находишься в своем теле. Посмотри на себя глазами человека, который любит тебя больше всего на свете. Представь, как смотришь на себя любящими глазами, как будто бы ты самое удивительное чудо. Вообрази, будто ты видишь себя в первый раз, без каких-либо упреков или обесценивания. Кого ты видишь, если ты смотришь любящими и понимающими глазами? Что ты чувствуешь, когда разглядываешь себя? Представь, как обнимаешь себя с любовью и крепко прижимаешь к груди. Позволь чудесному белозолотому свету любви и понимания струиться через эти объятия и от сердца распространяться дальше по всему телу, пока каждая клеточка не наполнится прекрасным светом. Представь, как этот свет исцеляет все сомнения и негативные эмоции, которые спрятаны в твоём теле, и укрепляет его. По меньшей мере 20 вдохов и выдохов оставайся в единении с этим светом, и пусть он становится еще ярче с каждым вдохом. А в это время представляй, как с каждым выдохом весь негатив уходит. Затем постепенно верни свой разум в тело, дыши глубоко. Когда закончишь, открой глаза. Ты будешь счастливой! Ты – это не твои мысли и не твои чувства. Ты – это безграничное сознание, в котором возникают мысли и чувства. Твоё эго будет каждый раз пытаться сохранить иллюзию разделения. Язык высшего «я» наполнен любовью, сочувствием, радостью и принятием себя. Лучший инструмент для осознания своих чувств – это медитация использую перерыв на чудо, чтобы соединиться с энергией Высшего Я. Мантра «Онгнамо Гуру Девнамо». Эта замечательная мантра означает «Я сливаюсь с космической энергией и высшим путем, который приведет меня из тьмы к свету». Использую эту мантру, чтобы все время ощущать связь со своей настоящей сутью и выбирать свет, а не тьму.